Глава двадцать восьмая. Да, но куда же я пойду? С недоумением спросила себя Ольга, выйдя на улицу, ведь мне некуда идти. И она с отвращением посмотрела на все эти дома и улицы, по которым столько раз ходила, и которые вдруг стали ей противны. Ведь для меня есть только одно место, куда меня всегда тянет, и куда и теперь бы только я пошла охотно. Это к нему. а все остальное мне противно и не нужно. Но к нему мне больше нельзя, значит, мне некуда идти. Ну, пойду вот туда, только не по этим всем улицам, где столько народу, а куда-нибудь, где я еще не была. Да, сказала она почти с ненавистью и злостью, вглядываясь в проходивших мимо нее людей. Да, вот для вас, для всех вас, которых я даже не знаю и которым все равно до меня. Я бросаю его, отрекаюсь от своей любви, ломаю, коверку и свою его жизнь. И все это для вас, чтобы только сохранить себе ваше поклонение, вашу непрочную любовь, которая есть сегодня и проходит завтра. А что вы мне дадите за это? Быть может опять только обманите? как обманывали уже столько других и даже меня саму. Что если опять, кроме этого тупого равнодушия, как вчера, я ничего больше уже не найду вас? О, как я всех вас возненавижу тогда! Да я и теперь уже ненавижу вас, ненавижу за то, что ради вас. Добровольно отказываюсь от него, в котором... Весь смысл, все счастье моей жизни, Не той жизни, которую я вся посвятила И отдала вам, а той маленькой части ее, Которая уже моя собственность, Которая принадлежит мне самой да ему. А теперь я даже этот последний Жалкий кусок кидаю вам. О, конечно, вы скажете, Нам-то какое дело разбег? Мы просили этого. Разве у нас нет других, кроме ее, которые забавляют и тешут нас? О, конечно, не просили. Конечно, есть. Разве я вас не знаю? Сегодня вы все будете восхищаться мной, а завтра закидаете грязью и побежите за другими, новыми, чтобы восхищаться этими другими, а потом забросайте грязью и насмешками, точно так же и их, и побежите за третьими. Что мы такое в сущности для вас? Разве мы имеем какое-нибудь серьезное значение в вашей жизни, в ваших удовольствиях даже? Мы для вас простые фигляры, которые важны и интересны вам только для тех пор, пока забавляют вас. А между тем мы, эти жалкие фигляры, разве в вашей лести, вашего поклонения, уже не можем жить больше без вас и ваших рукоплесканий, хотя сами знаем цену. Да, знаем цену и все-таки же. Как глупые, тщеславные дети бежим за вами. Все для вас бросаем, отрекаемся от всего дорогого, чтобы только служить вам и добиваться вашей милости. Боже мой, да разве вы стоите того, чем я жертвую теперь для вас? Ну, что им и что все они мне, а для него я вся радость жизни». «Сегодня я зайду со сцены, и через полгода они даже не вспомнят меня, придумав себе новые игрушки и выбрав новые забавы. А у него разбивается вся жизнь, та жизнь, которой счасть моей собственной». И она остановилась, как бы решаясь вернуться назад, но не вернулась, а, постояв секунду, Мрачно задумавшись, пошла опять дальше, с каким-то точно презрением на лице и к себе самой, и ко всем этим людям, что сновали вокруг нее. «Нет, уж все кончено!» — с горечью сказала она саму себе. «Теперь уже поздно. Хотя почему поздно? Раз что...» Она не успела еще уехать, и он даже не знает ни о чем. Она не могла бы объяснить, а только инстинктом чувствовала, что это так, и что этому надо покориться. Ну, вот я и покорила в себе эту женщину, которая осмелилась полюбить человека больше всяких призваний и талантов своих, и которую... так ненавидела и презирала за это. Но ну что же, посмотрим, будет ли от этого лучше. Теперь она уже не ненавидела в себе эту женщину, но, осознавая, что уничтожила ее, чувствовала такую тоску и жалость к ней, как если бы только что похоронила самую любимую, дорогую Сестру свою, машинальная, не заботясь и, не интересуясь знать, куда идет, она шла все дальше и дальше, по каким-то незнакомым ей улицам, ощущая только потребность идти, быть одной, и думать на свободе о том, что так болело в душе ее. Вдруг она вспомнила, что обещала скоро вернуться назад, чтобы. помогать укладываться, но мысль эта была ей противна. Все домашние были ей тягостнее и неприятнее, чем всякие посторонние. Неужели надо вернуться, опять притворяться с ними, подумала она с отвращением. Нет, нет, нет, ни за что, хотя притворялась она не для них. а для себя, для того только, чтобы они не могли жалеть ее, утешать и давать советы. На повороте какой-то улицы ей мелькнула в глаза красная шапка посыльного. — Я напишу ему придумала она, обрадовавшись, что нашла средство избавиться от... от возвращения. И остановив посыльного, она взяла клочок бумаги из его книжки и написала своим быстрым, нервным, неразборчивым почерком «Не дожидайтесь меня, укладывайте все сами и отправляйте. Я приеду прямо на вокзал к поезду. Ольга». Сделав это, она почувствовала себя снова свободной и с облегчением вздохнула. «Ну, теперь куда?» «А, да так, не все ли мне равно?» Подумала она, махнув рукой. Она бессознательно старалась только держаться немноголюдных и незнакомых ей улиц, где ей не могли встретиться на каждом шагу знакомые одна мысль, о которых приводила ее чуть ли не в содрогание. Проходя мимо какого-то маленького часового магазина, она увидела, что была уже Половина четвёртого. это удивило ее. Неужели же она проходила уже три часа? Но, несмотря на это, она не чувствовала ни усталости, ни голода. Хотя со вчерашнего дня еще ничего не ела. А он? Он ничего не знает. Но чего мне не увидеть его еще раз, хоть на одну минуту только. Ой, мил, милый мой, поймешь ли ты когда-нибудь, чего мне это стоило? Простишь, нет, сказала она, твердо не желая обманывать себя. Нет, и не поймет, и не простит, и не узнает даже никогда, как мучительно тяжело было ей решиться на это. Не простит уже потому, что я делаю это тайком, обманом, как убийц. Из-за угла наношу ему удар. А между тем, разве могу я сказать ему это прямо, открыто? Да если бы я пошла теперь к нему и призналась, что задумала? Да разве он пустил бы меня? Да... И я сама разве в силах была бы тогда уехать от него? Еще с собой, со своими страданиями я могу кое как, но с ним, перед его страданием, я опять потеряю и последнюю силу воли. И тогда уже все рушится, потому что очень может быть, что тогда он заставит меня уже окончательно бросить цену. И я прошу, потому что после этого порыва, после этого напряжения воли у меня и последние силы для борьбы исчезнут, — он говорит, — через год. Да разве? Для меня это возможно. Через год я еще сильнее привяжусь к нему. Нет-нет, если уж бросать его, если уж спасать себя как артист, то именно сейчас, теперь, пока еще не все пропало. Да, но зато я навсегда останусь в его памяти низкой, подной женщиной, которая так ужасно обманула его. И, конечно... Он станет презирать и ненавидеть меня, и употребит все усилия, чтобы скорее забыть, и забудет. Конечно, забудет. И полюбив после другую, с которой всегда будет счастлив, которая уже не станет его обманывать. И он всегда, всегда будет любить ее, а меня станет ненавидеть и презирать, ненавидеть и презирать, и презирать. О, Боже мой! «Боже мой! Да что же мне делать? Что мне делать?» И она опять с отчаянием остановилась, не зная, идти дальше, или вернуться. Скорее, скорее, пока еще, еще не поздно. К нему она была на какой-то большой незнакомой ей площади. По-видимому, на одну из окраин города перед ней высился прекрасный белый собор, ярко вырисовывавшийся на голубом прозрачном небе церковь. Подумала она, чего я не молюсь, ведь я же всегда так любила молиться, а чего же я теперь не молюсь. Боже мой, боже мой, помоги мне, научи меня, что мне делать. Пойду, решила она вдруг. Может, потом мне легче будет. В соборе шла вечерняя, но в нем было почти пусто. Только несколько старушек до да стариков чинно стояли на своих, видимо, привычных, постоянных местах. Ольга вошла и в первую минуту после яркого уличного света ничего не могла разобрать, в тонувших и сливавшихся в полумраке очертания храма. Свет падал только сверху, косыми лучами, игравшими на солнце миллионами бесчисленных, крутящихся, в светлой полосе воздуха, пылинок, да кое-где перед образами теплились. огненными язычками, тоненькие восковые свечки, пламя которых почти не распространяло света. Она встала в темном, одиноком углу за колонной, где никого почти не было, перед большой, с потемневшим от времени ликом иконой Спасителя, закованной, тяжелую серебряную ризу и машинально прислушивалась глухо разливавшимся в пустом пространстве голосу дичка, слов которого почти нельзя было разобрать. Изредка слышался откуда-то далекий дребежащий, старческий голос священника, нараспев произносившего какие-то слова церковной службы. Ольга стояла и слушала, но молитвенного настроения того прекрасного, как бы приподнимающего от всего земного растроганного настроения, которое она так любила в себе, не было в душе ее. Обрывки отрывочных болезненных мыслей по-прежнему проносились в мозгу ее, и сердце ее ныло тяжелой тупой тоской. Неподалеку от нее стояла маленькая чистенькая благообразная старушка. В платке и приподняв на образ свое круленькое, Доброе лицо со старчески светлыми глазками низко кланялось землю, осеняя себя неторопливым крестом, и что-то беззвучно шептало своими сморщенными губами. Вот это умеет молиться, думала Ольга, завистью смотря на нее. Для нее все просто и ясно, и в душе ее мир и покой, а я нигде не могу найти себе этого мира и покоя. «Аще, кто не примет царствия Божие, как дитя, не войдет в него», — вспомнился вдруг ей стих Писаний. «Да», — повторила она про себя, — «как дитя, и она, эта благообразная чистенькая старушка, тоже дитя. Кто знает, быть может, только старость и дает этот мир и покой душевный, когда...» Затихают все страсть, исчезают всякие желания и стремления, и жизнь уже делается не сложной страстной борьбой, а чем-то тихим и покойным. Но я не хочу ни старость, ни смерть. А чего у меня всегда была это ненасытная жадность к этой жалкой, ничтожной жизни? А чего даже и теперь, когда во всем моем существе «Одна только мука и страдание. Я все-таки, несмотря ни на что, не могу отказаться от нее. Мер!» Она вся, содрогаясь от ужаса и леденящего холода, вдруг пробежавшего по всему ее телу. «Какое страж, загадочное слово. Нет-нет, все только не смерть. Но о чем она так молится? О чем ей молиться? Снова подумала она, взглянув на старушку, что ей в жизни может быть еще важно, интересно, о детях веры, а внука, конечно, о других. А я все себе только. Или, а муже, покойники, а и для меня он умер тоже, только с той разницей, что для неё, если он у нее действительно умер, Все же осталась глубокая вера и надежда на новое свидание с ним где-нибудь там, а для меня даже и такой надежды не будет. «Просите, и дастся вам!» — долетели до нее слова священника. «Просите!» — сказала она, прислушиваясь к ним. «Но разве я знаю...» «Чего мне просить? Я сама не знаю, чего я хочу, о чем молиться мне. Вот она знает, о чем молится, чего просит. Да, и не одна, одна, а все они эти, старые, молодые, что стоят тут, тоже верно знают, чего просят, о чем молятся, а я не знаю. И какое покойное, понимающее себе выражение! Боже мой, Боже мой!» — сказала она, поднимая глаза, — К темному лику дай и мне понять, дай мне забыть его, не думать о нем, Боже мой, ты видишь, я сама не знаю, что мне делать, что я должна делать, усеть от них. или остаться с ним, научи меня, пощади меня, да-да, я греш, грешница. — сказала она с покорностью, как бы отвечая кому-то, кто точно обвинял ее в грехах и говорил ей, что она недостойна милости Божией. — Грешница! — повторила она с ужасом. — И молитва моя грешна и огрешна. — О, Господи, Господь, прости меня, прости! — воскликнула она. И сознание своей греховности вдруг Так страстно охватила ее, что она упала в каком-то страхе на колени и закрыла лицо руками, не смея глядеть на ли того, кто как бы явился пред ней строгим, всевидящим и все знающим судьей ее. — Боже мой, боже мой, прости меня! — повторяла она, рыдая. — И все то, что прежде... Ни на одну минуту не смущало ее, что казалось ей только радостями и удовольствиями жизни, Представал ей теперь таким страшным, незамолимым грехом, что она самой себе внушала ужас. — Боже, Боже, наказуй меня, наказуй! — молила она в страстном порыве самобичевание. И бичевание это было и сладко, и если бы можно было бы, она минуты эти с восторгом пошла бы на всякое страдание, с восторгом отдала бы тело свое, которое теперь ей было мерзко и ненавистно, на всякую муку и терзание. Вся страстная вера! Простой русской женщины разом проснулась с ней, и она рыдала лёжа ничком на каменных плитах пола. Вдруг чья-то рука тихонько дотронулась до нее. Ольга вздрогнула и подняла свое заплаканное лицо, не понимая, кто это и зачем, наклонился над ней. О чем, сердеш, так убиваешься? «Не помер ли у тебя кто?» — ласково спросил ее чей-то голос, и Ольга узнала, сморщенное, наклонившееся над ней, лицо той старушки, что так усердно молилась неподалеку от нее. «А, бабушка, бабушка, грешниц я, грешниц!» — простонала Ольга, и сама, не сознавая хорошенько, Что делает? Обняла старушку и крепко прижалась к ней, заплакала еще сильнее. «Что ты, ласточка?» Сказала старушка, тревожно крестя ее и как бы угадывая, какое горе терзает эту молодую, красивую, так убивающуюся женщину. «Христос тобой, милая!» Сказала она тихонько. Гладя ее по голове, «Христос с тобой, Все мы пред Господом грешны, Да он милостивец, много милостив к нам. Скажи, открой мне грех свой, Я человек старый, не все сказать можно, А тебе легче станет. А бабушка милая, люблю я, И просить должна, и не могу». «Не могу! Нет у меня сил над тоской!» — сказала Ольга, и еще ближе прижалась к этой незнакомой ей маленькой старушке, подле которой ей точно как-то легче стало. Старушка тихо шептала на дне и, как ребенка, гладила ее своими маленькими теплыми сморщенными ручками. И Ольге родна Было слышать над собой Этот тихий, участливый шепот И чувствовать теплые, ласковые руки На своей воспаленной голове. Дитятка, тихо вздыхая, Сказала старушка, И все-то у нашей сестры Одно горе. Дай, что тяжко брось. Да что делать, милая, куль надо? Так покорись. «Приневоль себя, расстанься, да молись, дитят, молись, дитят, молись, царица небесной, ей молись, она тебе поможет, и сердце его выкинут, а горе и страдания принять на себя не бойся, так значит, Господу Богу угодно будет, чтобы ты корбью и страданием тем свой грех искупила». Вдруг новая, светлая мысль поразила Ольгу. — Да, вот оно, вот оно, мое наказание! — сказала она себе, поднимая к образу свое измученное лицо, и радостное, просветленное выражение промелькнуло о нем. — Вот оно! Говорила на себе, и ей стало отрадно, что она нашла себе это наказание, о котором молила в том страдании, которое ожидало ее теперь. Она не заметила, как кончилась служба, как разошелся народ, и старушка, постояв еще немного, отошла от нее и продолжала молиться с каким-то жадным наслаждением.